«Ах, дорогая Парпорина, вообразите ужас, который испытываешь, говоря себе. Все эти муки он терпит из-за меня. Это моя роковая любовь толкает его живым в могилу. Вот эта мысль, словно дыхание гарпий, отравляла всю мою пищу. Налей мне шампанского Парпорина. Я и прежде не любила его, а последние два года пила только воду, но сейчас оно кажется мне нектаром. Блеск свечей ласкает глаз».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 то любовь открыла мне его сущность, а горе, которое мне причинил мой титул, показало всю нелепость предрассудков, связанных с происхождением и саном. Сестры у меня совсем другие. Сестра фон Анспах скорее взойдет на эшефот, нежели первая поклонница какой-нибудь нетарствующей особе. Другая сестра, марк-графиня